Здравствуйте, уважаемые посетители нашего сайта и все те, кто будет смотреть это информационное сообщение. Оно посвящено э, знаменательному событию в жизни нашей страны и вообще всего человечества. Дело в том, что послезавтра, 18 августа, исполнится 2008 года, естественно, исполнится ровно 60 лет с момента выхода директивы 20 1 от 18 августа 48 года. Это директива Совета национальной безопасности США, и называется она «Цели США в отношении России». То есть ровно 60 лет назад был издан документ на государственном уровне, в котором декларируются планы руководства Соединенных Штатов Америки в отношении России. Ну, многим он знаком, видимо, этот документ, но те, кто не знаком, я очень коротко скажу, что... В нем говорится о том, что СССР, Россия подлежит уничтожению ну, с точки зрения захвата ее ресурсов сырьевых, значит, сокращения населения и так далее. Значит, поскольку она мешает строительству демократического общества на планете Земля, якобы. Значит, эта директива она явилась следствием итогов войны. 1941 45 годов, когда захватчики, то есть исполнитель этих планов Гитлер и его армия, германская армия, не выполнили возложенную на них задачу и не смогли подчинить СССР Россию планам мирового закулисья, захватив ее территорию и ресурсы. Поэтому было принято решение на глобальном уровне так называемым мировым закулисьем или мировым правительством перейти от войн горячих к войнам холодным вот многие понимают холодную войну и считают что она закончена причем даже наши политики руководители страны, социологи всякие политологи они считают что холодная война это в основном угроза применения ядер... обычных средств поражения ядерного оружия, то есть угроза применение силы в отношении того или иного государства. Это не так. И в конце я скажу о методах ведения холодной войны. Но пока я заостряю внимание зрителей вот на чем. То есть есть документ официальный. Он был впервые доступен, стал доступен нашим людям в нашей стране, начиная с 1983 года, когда в книге Николая Николаевича Яковлева «ЦРУ против СССР» была опубликована вот эта директива Совета национальной безопасности США один от 18 августа 1948 года. Ну, ее можно найти. Вот мне подарил э, книгу ректор Московского гуманитарного университета Игорь Михайлович Ильинский. Значит, она называется э, «Главный противник». Значит, э, в этой книге приведены все документы, начиная после Великой Отечественной войны, ну или Второй мировой войны, руководства США в отношении России. Есть она в книге «Тайны управления человечеством». Вот эта книга, ну, многие уже ее, наверное, знают, читали, вот эта книга. Значит, приводится содержание этой директивы, можно почитать. Значит, следует также отметить, что не США являются инициаторами всего этого дела. США – исполнитель, так же, как и Гитлер, и многие, к сожалению, Наши люди, и в том числе политологи различные, они этого не понимают. США – инструмент для реализации планов так называемого «мирового закулисья или «сил Запада», или еще что-то. Такой же силой был, была и фашистская Германия, в общем-то. Поэтому, э, что я хочу сказать вот, в этой фазе своего выступления? О том, что есть официальный документ государства, Соединенных Штатов Америки, в котором говорится, что СССР должен быть уничтожен, наши цели в отношении России, то есть в отношении СССР. Поэтому это является основанием для ну что ли, применения соответствующих мер по нейтрализации усилий сил Запада в отношении нашей страны. И понимание того, что все, что сейчас происходит в нашей стране, является следствием выполнения вот этой директивы. Эта директива совершенствовалась, начиная с 1948 года, и непосредственно перед так называемой перестройкой принял очертания Гарвардского проекта по названию университета в Соединенных Штатах Америки, где разрабатывался план окончательного уничтожения СССР. Этот план, он э, изложен в книге Бегунова «Тайные силы в истории России» издательства Союза писателей России в Санкт-Петербурге в 1996 году. Он, э, этот документ приведен, э, Гарвардский при, э, проект приведен также вот в книге «Тайное управление человечеством». Значит, желающие могут с ним подробно ознакомиться. Но я для сообщения всем, кто интересуется такими вещами, скажу, что Гарвардский проект состоял из трех томов. Перестройка, реформа и завершение. Значит, в первое пятилетие с 1985 по 1990 год будет проходить перестройка с ее гласностью, борьбой за социализм с человеческим лицом, там подготовка реформ. И руководить перестройкой должен был предположительно один генеральный секретарь. Второй том, реформа, значит, время отводилось 90 95 годы. И цели следующие. Ликвидация мировой социалистической системы, ликвидация Варшавского договора, ликвидация КПСС, ликвидация СССР, ликвидация патриотического социалистического сознания. Реформой должен был руководить другой вождь. Ну, вы можете сопоставить с фамилиями. И третий том назывался «Завершение», им должен был руководить третий вождь. Его время – 96-2000 годы, и он содержал следующие пункты. Ликвидация Советской Армии, ликвидация России как государства, <coughs> ликвидация атрибутов социализма, <coughs> вроде бесплатного обучения, медицинского обслуживания и введения атрибутов капитализма. За все надо платить. Значит, ликвидация сытой и мирной жизни в Ленинграде и Москве, ликвидация общественной и государственной собственности и введение частной собственности повсеместно. Завершение должно было сопровождаться вымораживанием голодного населения России, ну и так далее. Значит, это желающие могут поинтересоваться. Значит, из даже того, что я привел, очевидно, что если первые два тома, первые два планы, они, в общем-то, реализовывались успешно, то выполнение третьего тома затянулось. Причины мы сейчас не будем рассматривать, поскольку информационные сообщения, и я в первом говорил о том, что мы ограничены временем для того, чтобы выложить эту информацию на сайт, то есть надо короткие такие сообщения сделать. Значит, более подробно это можно познакомиться, есть лекции, все желающие могут с ним познакомиться. Но как доказательство существования такого Гарвардского проекта, я вот у меня в руках ксерокопия э, независимой газеты. Вот она. Независимая газета это э, номер 9 э, от, э, сценарий, НГ-сценарий номер 9, а вообще газета от 14 августа 1997 -го года. Называется, статья здесь небольшая. Новый гарвардский проект. Эту статью написала некая Фиона Хилл, значит, директор департамента э, ну, развития демократии в мире. Значит, и вот это вот Фи -э, Фиона Хил пишет здесь, что в России значит, демократии никакой не получается и обращается э, к, нашей, э, к нашему ученому миру, к интеллигенции о том, чтобы она вышла на эту Фиону Хил и помогла бы разработать новый гарвардский проект. Статья вот так и называется, новый гарвардский проект. Я для чего эти вот привожу документы? А бы так, чтобы есть докум, документальные подтверждения того, что в отношении нашей страны осуществляется целенаправленный план по нашему разрушению. И я должен сказать, что эти силы, они никогда не отказывались от своих планов за всю историю, То есть и сейчас в отношении нашей страны этот план осуществляется. Понять его осуществление можно только с позиции знаний концепции общественной безопасности, потому что обыватель, вот просто так, ну, непонятно будет, что это такое. Но этот план действует, и если первая фаза разрушения СССР уже выполнена, то есть СССР распался якобы сам собой, Вот, то сейчас планируется осуществление второй фазы разрушения уже России, распад якобы самостоятельной России на несколько сувенирных государств, о чем я в предыдущем сообщении говорил. Свидетельством этого являются и события на Кавказе, Северном Кавказе, в Южной Осетии. То, что сейчас происходит в Крыму, цепная реакция идет. ну, в Украине, когда... Значит, как многие говорят политики, скоро украинские и российские солдаты будут смотреть друг на друга через призму прицела, значит, своего оружия. Все это действительно реально существует, и понять это можно только понимая, что такое бесструктурное управление, как оно осуществляется, то есть все то, о чем говорится в концепции общественной безопасности, ну и популярно раскрыто, вот еще раз показываю, тайны управления человечеством. Поэтому сейчас я хотел бы сказать вот о чем в таком коротком сообщении. А что такое вообще вот холодная война? Кстати, на Западе издана медаль, вышла медаль, которой награждают участников. Она называется «За победу в холодной войне». Эта медаль вот здесь приводится в книге, ее фотография значит, этой медали. Вот я, так сказать, покажу тоже ее, чтобы не быть голословным. Вот эта медаль. За победу в холодной войне. Так простенько и со вкусом. Значит, однако наши почему-то и руководители государства, и политики, и все в Думе не говорят вот об этом. Они как-то все это вот вокруг до да около, а честно и прямо о том, что в отношении нашей страны осуществляется определенный план, не говорят. Ну, я могу сказать, почему не говорят. Потому что они все вляпались в этот Гарвардский проект. То есть они стали, сами того не понимая, его соучастниками. И, конечно, признаться в том, что, как сейчас молодежь говорит, лоханул, лоханулись они все, ну, конечно, в общем тяжело. Но без признания этого нельзя достичь каких-либо успехов. Так вот, Я уже говорил вначале о том, что многие трактуют холодную войну как угроза применения оружия в отношении другой страны. Это только один из факторов холодной войны, один из методов. На самом деле методов ведения холодной войны по самому такому короткому списку, вот они в концепции общественной безопасности названы «приоритеты противоборства двух систем», Ну, приоритеты – это уровень значимости. И если говорить о мощности их воздействия, то они следующие. Начнем вот с нижнего уровня. Нижний самый простой, шестой приоритет – это силы оружия. Когда страна захватывается действительно применением м, средств поражения, танки, пушки, пулеметы, там, ракеты, значит, бомбежки, и силой осуществляется захват э Страны и дальше эта страна, ее народ работают на интересы захватчиков. Но это не самое эффективное оружие. Дело в том, что можно захватить страну силой оружия, но народ уйдет в партизаны, леса, нападающего могут убить. То есть это считается с точки зрения применения не очень-то эффективным. А вот все, что выше, люди обычно не понимают и даже не, не осознают, что это оружие. Вот, да еще какое? Вот если приподняться над этим шестым уровнем, то э, он назван э, в концепции общественной безопасности оружием геноцида. То есть это с, самое древние оружия, это геноцида, алкоголь, наркотики, когда народу, страны, которая подлежит захвату, э, ей насаждаются такие идеалы, когда ну, люди пьют правильное пиво, водку, значит, о пьяный не мыслит ведь. Мыслящий не пьет, а пьяный не мыслят, поэтому пьяным народом проще управлять, поэтому вся система вот, винно-водочного этого производства, она работает на то, что идет деградация народа, и народ даже не понимает в пьяном угаре, что он э, порабощен. То же самое и наркотики, то есть это мощное оружие. Вот самый древний пример – это захват э, Америки, Значит, когда испанские конкистадоры, э, у них оружие и пуль не хватало, так они из ружей сделали прямо текущие самогонные аппараты, и э, индейцев, в общем-то, споили э, винищем, самогоном. Вождь подписывал в пьяном угаре все эти указы и прочее. Вот Нечто подобное было проделано и с нашим Ельцином. Я тоже могу привести пример, где э, в независимой газете, вот я не помню, к сожалению, номер, но это вот 98-й год, после того, как Полторанина Ельцин выгнал, он в независимой газете опубликовал э, большую статью, желающие могут найти в архивах, на сайтах, где описывал, что, значит, как э, Ельцина за, ну, что ли, охмурили, так скажем. Все помнят, когда он ездил в Америку, еще не, будучи не президентом. Вот Полторанин написывает, что его там подпаивали, в том числе просочилась информация о том, что он пил там э, из стакана для зубных щеток, если кто помнит, люди постарше. Вот. И говорится о том, что э, его помощник, ближайший Бурбулис, Полторанин просто откровенно пишет, что он был завербован силами и бесструктурно управлял этим лидером. И сейчас Бурбулис, вот он как бы в тени все, а на самом деле это был один из разрушителей, э, по отношению к которому и к Ельцину было применено бесструктурное управление лидером через Бурбулиса, не только его, там и другие, можно приводить примеры, значит, с фамилиями всеми известными. Значит, осуществлялось управляющее воздействие по тому, чтобы наша страна разрушалась. Но в отношении Ельцина использовался вот в частности этот оружие геноцида, когда, помните, он дирижировал в пьяном тоже виде, и вся, все человечество хохотало над таким значит, лидером страны, который управлял в пьяном виде, значит, дирижировал там оркестром в Германии. Вот. Но из запоя можно выйти, значит, наркоман может с иглы соскочить, поэтому более мощное оружие, это четвертый уровень, а тут вообще народ не понимает, это Мировая кредитно-финансовая система. То есть, когда деньги даются в долг, и тот, кто занимает эти деньги под проценты, он должен вернуть эту сумму. Естественно, под гнетущим давлением того, что ты должен, тебе начинают давать всякие условия. Ну ладно, дружок, мол, ты, в общем-то, не беспокойся. Мы тебе отложим выплату долга, а ты давай вот нам, значит, помоги там что-то сделать. Я думаю... Все, кто смотрит, понятно, что это тоже инструмент бесструктурного давления, управления, когда через вот это гнетущее давление, что ты кому-то должен, тебе просят что-то сделать, и ты вынужден согласиться. Поэтому наша страна влезла в долги страшные при Ельцине, значит, и до сих пор еще все это существует, а мировая кредитно-финансовая система, она в руках вот этой как раз мировой финансовой мафии, то есть... Значит, ну и это еще не все. Значит, э, вот эти три низших приоритета, так скажем, материальное оружие, э, над ними три более высоких э, уровня значимости. На третьем уровне э, это различные идеологии, религии, когда народу внушается какая-то идея. И, и в этой идее заложены его отношения и к стране, и к детям, значит, и к окружающему миру, и к природе, и прочее. То есть, ну, я думаю, вот э, выразителем этих идей являются партии. И через вот как раз этот механизм осуществляется реализация принципа «разделяясь, травливая и властвуем». Одним дают одну идею, другим другую, в идеях заложены противоречия. И тот, кто понимает разницу вот в этих идеалах, он неизбежно стравливает. Ну, к примеру, если говорить о том же судном проценте, в Библии, в Ветхом Завете, судный процент поощряется, а в Коране судный процент, э, наоборот, говорится, что это плохо. Вот вам две разные религии и разные идеалы по одному пункту. Таких пунктов много, они есть в концепции общественной безопасности, желающие могут с ними познакомиться. Партии то же самое, значит, одни отстаивают интересы крестьян, другие интересы рабочих, третьи отстаивают интересы предпринимателей, движение в поддержку армии за армию хлопочет. Все борются за народное счастье, а в результате идет разрушение. Почему? Потому что каждый за себя. И если говорить в идеале, вот, то получается, что в христианстве, в псевдохристианстве, Ведь основной принцип какой? Спасись сам, и тысячи спасутся вокруг себя, то, вокруг тебя. То есть отрицается управление общественными процессами. И происходит так называемая атомизация общества. И Если на Руси всегда люди жили общинами, вот, славяне, в городах работали артелями, то есть дружно жили в ладу, все сообща, значит, почитайте словарь Дали, там что такое обща, обща трактовка этого понятия то сейчас каждый за себя и вот эта психология за тысячи лет она разделила наших людей и вот это разделение идет даже в семьях когда каждый за себя а дальше возникает вопрос а что считать единицей человечества человека или семью потому что один мужчина не может воспроизводиться Значит, я думаю, это очевидно, женщины тоже без мужчин не могут воспроизводиться, поэтому единицей измерения человечества должна быть семья, а это уже общность людей. Вот. Поэтому через разделение такое осуществляется тоже управление общественными процессами. Еще выше второй уровень значимости по мощности – это исторические мифы различные, ну, этот приоритет называется хронологический или исторический, но э, когда дается ложная информация о твоей истории страны, значит, на базе этого формируются и ложные идеалы. Вот, например, Русь. Русь святая, значит, э, до, до введения христианства, то есть были какие-то там смутные племена, которые по лесам шастали, то есть истории-то у нас очень обрезанной историей, то есть нам обрезали свои корни нашего народа, обычаи, традиции, привили другие, вот о которых я говорил на базе костро... которых построены совершенно другие идеалы поэтому историческое оружие это очень мощное оружие и на базе этих исторических мифов строятся и идеологии, и догматы религиозные и так далее ну и наконец самое мощное оружие, высший приоритет это по-научному называется мировоззренческое, методологическое оружие. Ну, а если так в упрощенном виде сказать для понимания людьми, то можно дать людям такие знания, когда они сами будут во всем разбираться. Но те, которые управляют, они же не хотят, чтобы люди сами во всем разбирались. Поэтому они дают такие знания, когда человек вроде бы что-то знает, а на самом деле соединить в единое целое различные сферы жизни общества и их взаимовлияние друг на друга он не может. Вот это в образном виде можно представить как калейдоскоп и мозаику. То есть камешки, из которых делается картина, и там, и там одни и те же, но в калейдоскопе они разбросаны, и когда там значит, эти кам... мешанины этих камушков значит, что-то камушки, ну, например, осыпались там из этой мозаики, то как был калейдоскоп, так и есть. А при мозаичной подаче знаний, если даже какие-то камушки с картины целостной осыпались, то в целом картина-то остается Поэтому вот такой принцип мозаики и калейдоскопа, то есть, а конкретно калейдоскопа, формируется у людей через всю систему во всем мире, между прочим, не только у нас, значит, через систему дошкольного, школьного, высшего и академического образования. То есть система образования формирует у людей калейдоскоп в голове. В результате получается калейдоскопический идиотизм, когда знаний-то вроде много, а понять, что религии управляют умами людей грамотные, эрудированные, имеющие ни одно высшее образование, люди даже не могут, им это в голову не приходит, потому что для них это мне не надо. Я вот железяками занимаюсь, значит, а там религии – это пусть другие занимаются. И вот это тоже разделение такое по калейдоскопическому принципу позволяет э, управлять людьми. По отношению к нам все эти принципы, как вы видите, вот, все эти уровни, они применялись все эти годы. Более того, я хочу сказать, что холодные войны, они ведутся на всем протяжении истории человечества. И вот здесь в книге «Тайна управления человечеством» это как раз и описывается. Вот поэтому желающие могут использовать эти знания, значит, для повышения своей эрудиции. Но в заключение я что хочу сказать. Вот по отношению к нам, Создалась такая ситуация. То есть против нас, против нашей страны, осуществляется вполне конкретный план. Значит, осуществляется он, ну, это кто вот в некоторых э, научных э, как их назвать, версиях, что ли, называется управляемой катастрофой или еще как-то. Но важно понять, что осуществляется долговременный, долгосрочный план. Обыватель, он вот, его интересует простой человек, вот сегодня, от сих до сих, я живу, и мне вот сегодня и сейчас. И даже э, за счет этого калейдоскопа люди не задумываются, а что ждет детей, внуков в будущем, в такой стране, где все рушится, ее захватывают. Но они считают, что нет, это все нормально у нас, вот мы тут что-то живем, вот стало лучше у нас, еще что-то. А на самом деле, э, план очень суровый и жестокий. Население должно быть доведено России до 15 миллионов рабов вместо 144, которые сейчас, представляете, в 10 раз сокращение. И это идет сейчас. И то, что наше руководство пытается что-то сделать, которое с нашей помощью Они, конечно, узнали, вот то, что я вам сейчас рассказываю, они с этим знакомы, но они не хотят, или не в состоянии, или не понимают, или не в силах, там это можно предполагать, взять на себя ответственность за шление глобальной политики, ведь поскольку... Политика есть внутренняя и внешняя, ее все понимают. Внутренняя – это в отношении своей страны, внешняя – это по отношению к другим странам и народам, а глобальная политика – это политика в отношении всего человечества на планете Земля. И тот, кто не знает методов осуществления глобальной политики, он становится ее исполнителем, вообще говоря. Так вот, руководство нашей страны, оно не выходит на уровень глобальной политики. Поэтому ничего у нас и не получится, мы утверждаем. Значит, поэтому надо выйти и заявить о своей концепции, которую мы предлагаем. Ну и в заключение теперь, вот, познакомив вас с этими приоритетами, я говорю о чем? Что надо сделать, чтобы одержать победу в этой холодной войне? начнем теперь сверху вниз. Надо дать людям те знания, которые позволяли бы им разбираться. И тогда люди будут поддерживать своих руководителей, понимать, что происходит. Второй уровень. Надо дать людям правильное понимание своей истории, дать людям знание о том, как управляется исторический процесс, то есть дать достаточно общей теории управления, что у нас в концепции общественной безопасности есть. Дальше, прекратить всю эту партийно-политическую возню, когда людей стравливают, значит, как в народе говорят, больше одной партии народу не прокормить. Вот это связано и с видами власти. В экономике Значит, самой главной причиной инфляции является ростовщический судный процент, поэтому кредитовать надо на беспроцентной основе, как это делается в Японии и в Китае, между прочим, уже давно, и поэтому Китай достиг вот таких там успехов, хотя там есть нюансы, это предмет отдельного разговора. Наконец, значит, надо вести здоровый образ жизни, ну и самое последнее, держать порох сухим, то есть иметь э, определенные вооруженные силы, которые гарантировали бы не нападение других стран. Вот что надо делать для одержания победы в холодной войне. Более подробно это описано в концепции общественной безопасности, значит, в программе партии Единения. Поэтому в заключении я подвожу такой итог нашей встречи и сообщения. Итак, против нашей страны осуществляется... Долговременный план захвата и уничтожения нашей с вами Родины, противостоять этому плану на, так скажем, примитивными способами невозможно. Надо иметь свое информационное оружие, свои планы. Значит, а я сказал, в чем они кроются вот с этих шести приоритетов. Поэтому надо вот этим заниматься. Все это в программе КПЕ есть. Поэтому все, кого заинтересовала эта информация, выходите на нас, присоединяйтесь к нашему движению, к нашей работе, потому что надеяться на нашу высокопоставленную элиту не приходится. Нам надо, вообще говоря, проводя исторические параллели, повторить то, что было сделано в 1612 году. Самоорганизоваться, когда элита, руководящая тогда, тогдашней Руси, не смогла ничего сделать, в России была смута, и в результате самоорганизации народа, а самоорганизации – это тоже процесс управления, ну, вы знаете, Минина и Пожарского. Поэтому вот нечто подобным занимаемся мы, но не на уровне силового шестого приоритета, а на уровне вот всех высших приоритетов управления общественными процессами на планете Земля. Так что выход есть у нас. Значит, и победить в холодной войне можно, и нужно, и мы это сделаем, но все вместе с вами, уважаемые зрители.